«Это Ты ты-то боишься?» — с издевкой спросил пилот. Однако все же оглянулся и посмотрел на бледное надменное лицо Байерда. «Он же совсем ручной. Тебе ничего не стоит с ним справиться?» «Вы его не знаете», — сказала девица, хватая его за руку и прижимаясь к нему дрожащим телом. Плечо его напряглось, а рука, лежавшая у нее на спине, осторожно опустилась чуть пониже, и хотя они были зажаты в шаркающие ногами толпе танцующих, из за которой их не было видно, он все же быстро проговорил. — Спокойно, малютка, он смотрит в нашу сторону. Два года назад я видел, как он выбил парочку зубов австралийскому капитану, который всего-навсего пытался заговорить с его девушкой в одном лондонском кабаке. Они продвигались дальше, пока не очутились на противоположной стороне зала. «Чего ты боишься? Он же индеец. Сиди тихо, и он тебя не тронет. Он парень что надо. Я его давно знаю. И видел его в таких местах, где плохих не бывает, можешь мне поверить. «Вы не знаете», — повторяла она, — «я...» Оркестр взревел и умолк. В неожиданно наступившей тишине... За ближним столиком резко прозвучал голос человека в потёртом костюме. «Мне только удалось заставить одного из этих жалких трусов-пилотов!» Голос его снова потонул в какофонии пьяных выкриков, визгливого женского смеха и скрежета передвигаемых по полу стульев. Но когда они подошли к столику, человек в потёртом костюме всё ещё говорил, сдержанно, но отчаянно жестикулируя, тогда как Байерт, пристально рассматривая что-то в противоположном конце комнаты, беспрерывно пил. Девица схватила пилота за руку. «Вы должны помочь мне напоить его до потери сознания», — взмолилась она. «Говорю вам, что я боюсь с ним ехать». «Напоить Сартериса до потери сознания? Еще не родился тот мужчина, который мог бы это сделать, а уж о женщине и говорить нечего». Вступай-ка ты обратно в детский сад, малютка. Однако, убедившись в ее полной искренности, он все-таки спросил. Послушай, а что он тебе сделал? Не знаю. Он может что угодно сделать. Когда мы ехали сюда, он бросил пустую бутылку в регулировщика. — Вы должны... — Тихо! — скомандовал пилот. Человек в потертом костюме умолк и с досадой поднял голову. Байер все еще не сводил взгляда с противоположного конца комнаты. «Там зять!» — сказал он, медленно и старательно выговаривая слова. «Не разговаривает с семейством. Зол на нас. Отбили у него жену!» Все обернулись в сторону его взгляда. «Где?» — спросил пилот и подозвал официанта. «Поди сюда, Джек». «Вон тот, с бриллиантовой фарой», — сказал Байерт. «Храбрый! Но я не могу с ним разговаривать. Вдруг полезет в драку. К тому же с ним подруга». Пилот еще раз посмотрел в ту сторону. «Похож на собственную бабушку». Сказал он, снова подозвал официанта и спросил девицу. «Еще коктейль?» Он взял бутылку, наполнил свой бокал, налил Байерду и повернулся к человеку в потертом костюме. «А ваш бокал где?» Человек в потертом костюме досадливо отмахнулся. «Смотрите», — сказал он, снова хватаясь за салфетки, «угол поперечного В увеличивается пропорционально давлению воздуха, при увеличении скорости до определенной величины. Понятно? Ну вот, а я хочу выяснить. «Расскажи это о своей прабабушке, приятель!» — перебил его пилот. «Говорят, она два года назад купила аэроплан. Эй, официант!» Байер теперь мрачно смотрел на человека в потертом костюме. «Вы ничего не пьете?» — сказала девица, толкая под салон пилота. «Верно!» — подтвердил Байерт. «Почему ты не хочешь лететь на его катафалке, Монеген?» «Я?» — пилот поставил свой бокал на столик. «Черта с два! У меня в будущем месяце отпуск. Выпьем до дна, и дело с концом!» — добавил он снова, поднимая бокал. «Ладно!» — согласился Байерт, не дотрагиваясь до своего бокала. Лицо у него опять побледнело и застыло, как металлическая маска. «Говорю вам, что никакой опасности нет, если только не увеличивать скорость выше определенной цифры, которую я вам назову!» С горячностью продолжал человек в потертом костюме. «Я испытал крылья под нагрузкой, подъемную силу и проверил все цифры, и теперь вам остается только...» «Разве вы не хотите с нами выпить?» — настаивала девица. — Разумеется, хочет, — сказал пилот. — Слушай, ты помнишь ту ночь в Амьене, когда этот верзила-ирландец Комен свистнул свисток начальника военной полиции? Человек в потёртом костюме сидел за столом и разглаживал лежавшие перед ним салфетки. Потом он снова разразился речью, и в его хриплом голосе звучала безумная напряжённость отчаяния. «Я работал день и ночь. Я выпрашивал и брал в долг, и теперь, когда у меня есть машина и государственный инспектор, я не могу устроить испытание из-за того, что вы, жалкие трусы-пилоты, не желаете поднять ее в воздух». «Просто шайка бездельников. Сидите на крышах отелей, лакаете виски и за это получаете летные. И вы еще кичитесь своей храбростью. Мы, молзаморские авиаторы». «Ничего удивительного, что немцы...» «Заткнитесь!» Без всякой злобы, спокойным и ровным голосом сказал ему Байерт. «Вы ничего не пьете, — заметила девица. Неужели вам не хочется выпить?» Она подняла его бокал, пригубила и протянула ему. Байерт обхватил ее руку вместе с бокалом и, не выпуская, стал опять смотреть в противоположный конец комнаты. «Не зять, проговорил он, — «муж жены зятя». «Нет, муж жены, брата жены. Жена была любовницей брата жены. Теперь женился. Толстая баба везет человеку». «Чего ты там болтаешь?» — спросил его пилот. «Давай-ка лучше выпьем». Девица отодвинулась от Байерда на расстояние вытянутой руки. Другой рукой она подняла свой бокал и кокетливо улыбнулась ему мимолетной, испуганной улыбкой. Он не выпускал ее руки из своих твердых пальцев и медленно тянул ее к себе. «Не надо!» — прошептала она, глядя на него широко открытыми глазами. «Пустите!» — она поставила бокал и второй рукой попыталась разжать его пальцы. Человек в потёртом костюме изучал сложенные салфетки. Пилот сосредоточенно пил. «Пустите!» — снова прошептала девица. Тело её изогнулось. Она поспешно выбросила вперёд руку, чтобы Байерт не стащил её со стула. И несколько секунд они смотрели друг на друга. Она с немым ужасом... Он холодно и мрачно застывшим, словно маска, лицом.